42. Обратный путь нельзя было назвать приятным. Солнце по-прежнему скрывалось за стеной серых облаков, но жара сводила с ума. Время от времени доносились глухие раскаты грома, отзвуки далёкой грозы. В розовом павильоне царило оживление. Измождённого вида мужчины, нагруженные папками и стопками бумаг бегали по коридору из кабинета в кабинет. Уворачиваясь от них, я поднялся в пустой коридор у офиса Голдинга и открыл дверь. Несокрушим сидел за столом пропавшего бухгалтера, зарывшись в кипы бумаг. «Нашлось что-нибудь?» «Да, сэр», — вскинул он голову. «Я наткнулся на эти документы еще накануне. Тогда они не показались мне важными, но теперь, изучив два варианта отчета, я уверен, что смогу определить, который из них подлинный». «Сколько это займет?» 5 минут, сер, если мне не будут мешать, сер. Я оставил его в покое и отошёл к окну. Отсюда открывался вид на дворцовые сады и Сурья-Махал вдалике. Флаг над ним развивался по-прежнему на верхушке флагштока. Уже легче. В каком бы состоянии ни был махараджа, он ещё жив. Чтобы чем-нибудь занять себя, я принялся разсматривать карту на стене, ту самую с нарисованными крестиками. В прошлый раз я не обратил на неё особого внимания, в основном потому что не знал, что мы ищем. Но сейчас она меня очень заинтересовала, не столько скопление красных значков к северу от города, сколько одинокий чёрный крест на юго-западе. Я присмотрелся. Рядом находился населённый пункт, город или деревня под названием Римунда. Я подошёл к телефону и набрал номер кабинета полковника Авроры. Он ответил после третьего гудка. Арора слушает. Это я, Уиндэм. Чем могу быть полезен, капитан? Устало произнёс он. Есть какие-нибудь алмазные копии рядом с Ремундай? Зачем вам эти сведения? Вам приказано вернуться в Калькутту. Вам тут больше нечего делать. Он был, конечно, прав. И всё же Я всегда неохотно подчинялся приказам полковник, ответил я. И у меня всё-таки осталось небольшое дельце исчезновения Голдинга. Продолжайте. Мы почти доказали связь до вес этим делом, соврал я. На том конце провода повисла тишина. Я слышал его дыхание. Что вы хотите знать? Римунда? Голдинг отметил это место на карте. Там есть шахты. Нет, залежи алмазов расположены на севере, на равнине между реками Маханади и Брахмани. Что бы вы ни отыскали около Ремунда, это не алмазная шахта. Я хотел бы наведаться туда, сказал я, и выяснить, почему Голдинк отметил это место на своей карте. Ремунд в 20 милях отсюда. И всё же я хочу туда съездить. Искать ведро в поле? Отлично, резко бросил он. Не стану препятствовать. И даже организую для вас машину. Когда она вам нужна? Мы отправимся, как только закончим здесь. И я повесил трубку. Что скажете, сержант?» Он отложил документы, снял очки и откинулся на спинку стула. «Отчет с меньшими цифрами соответствует материалам Голдинга, сэр. Похоже, именно он настоящий. Отличная работа», — похвалил я. Будь я любителем парий, я бы поставил кругленькую сумму на то, что Дэве намеривается представить Махарадже и Англо-индийской компании другой отчёт.